День рождения Палумны Лавгуд, 13 февраля. А ее знак зодиака – Водолей. Волшебные спонсоры. Почти все крупные спортивные состязания спонсируют большие компании. Это касается футбола, хоккея, баскетбола и, конечно же, квидича. Разумеется, у волшебного спорта есть волшебный спонсор. И его можно увидеть в четвертом фильме. Это волшебный банк «Гринготс» скучная жизнь. Большую часть своего детства Гарри провел в доме тети и дяди на Тисовой улице. В фильме эту улицу нужно было изобразить скучной и однообразной, чтобы создать впечатление давящей обстановки. Поэтому перед каждым домом были припаркованы одинаковые машины. Сначала фильм снимали на реальной улице, но позже в студии построили декорацию. Количество и качество В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» Долорес Амбридж в качестве наказания заставляет Гарри писать строки черным пером. Это заколдованное перо. То, что человек напишет им на бумаге, тут же будет вырезано у него на руке. Несмотря на то, что в книге перо у Амбридж всего одно, в фильме решили усилить эффект и добавили сцену, где целая аудитория студентов пишет такими перьями. Это было сделано для того, чтобы сделать образ Амбридж более отталкивающим. Сидим дома. В апреле 2020 года, когда в мире разразилась эпидемия COVID-19, на сайте Мо появился раздел под названием «Гарри Поттер дома». Его целью было развлечь поклонников Гарри Поттера, пока те находятся дома на самоизоляции. В этом разделе можно было найти игры и викторины, а также бесплатную аудиокнигу «Гарри Поттер и философский камень».